Кто не удовлетворял этим условиям, тот мог только присутствовать, но ни активным, ни пассивным избирательным правом не пользовался. Эти ограничения существуют и до сих пор. Пассивным избирательным правом, чтобы быть выбранным, пользовались те, кто имел со своих деревень дохода не менее 100 рублей. Таким образом мы видим, что Екатерина пошла навстречу желаниям дворянского сословия и удовлетворила их. Жалованная грамота дворянству 1785 года была кульминационным пунктом, который завершил консолидацию и социально-политическое возвышение дворянства. Дворянство теперь – это свободный общественный класс, привилегированный, который обставлен рядом гарантий по отношению к верховной власти и ее представителям. В истории гражданского развития жалованная грамота – это первый шаг на пути раскрепощения личности, признания прав человека, права самоопределения личности независимо от власти. С этой точки зрения, значение жалованной грамоты дворянству – шире ее практического значения. Это не только привилегия обществу, это как бы предвозвестник в новом направлении русской общественности, что вслед за дарованием и признанием одному сословию неминуемо рано или поздно должны быть дарованы права и другим сословиям русского общества. Это тем более справедливо, что вместе с дворянами Екатерина дала жалованную грамоту и городам. Уже в своем наказе Екатерина проводила мысль, что в том государстве, где дворянство есть основание, должен быть и средний род людей. В основе дворянского рода людей рассуждала она, лежит добродетель и честность. А в основе среднего рода людей лежит добронравие, И трудолюбие, с потерей которых теряются и права среднего рода людей. К ним принадлежат те, кто не хлебопашец, не дворянин, кто подвязается в торговле, ремеслах, искусстве, судоходстве, мореплавании, а также дети-чиновников и питомцев воспитательного дома. Высоко ценят дворянский род людей. Екатерина и за средним родом людей признавала важные государственные функции. За ними она признавала как бы корректив, дополнение к дворянству, и даровав права одним, она дала их и другим. Эту мысль она проводила и в наказе, согласно с ней поступала и на деле. В один и тот же год, в один и тот же день 21 апреля 1785 года вместе с жалованной грамотой дворянству Екатерина издала и знаменитое городовое положение. Городовое положение сыграло видную роль в развитии общественности, и на нем мы остановимся подробнее. Городовое положение по содержанию разделяется на три части. В первой части содержится определение города как единицы и юридического лица, и определяются права сословий. Во втором отделе определяется внутренняя организация отдельных разрядов городского населения, гильдий, цехов и права каждого разряда. В третьей части описывается устройство городского самоуправления такой последовательности мы и будем рассматривать городовое положение